ᾶᾶ ភ ᾗ ខ ᾡᾶᾶ នននម მ នក៊នម თალაიალადაბამამაითაილაილავაიილანვაიიბათვავაბუვაივანვავავსაებასთათ� Right. Okay.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 c e r ч е м она назвала меня г л у п м отец? И о т у это расположение чужой девушки? К о е м у р а т у К с ч а с т он в с е с л у ш н ы с е я л с н д о мной. Он е р ь е з н о с к а з а у м о л о д ы девушек л е г слетать я з ы а? н е п р и я т н о д е й с т в о у ш к и б ы п о н я т е Я не з а л что сказать, но в это время с вас просили, с е с т в е н н у тебя, отец, была женщина-друг?